Глава 2. В маленький городок вихрем ворвалась ошеломляющая весть. «Царя скинули!» В городке не хотели верить. С приползшего в пругу поезда на перрон выкатились два студента с винтовками поверх шинели и отряд революционных солдат с красными повязками на рукавах. Они арестовали станционных жандармов, старого полковника и начальника гарнизона. И в городке поверили. По улицам к площади потянулись тысячи людей. Жадно слушали новые слова: свобода, равенство, братство. Прошли дни шумливые, напоённые возбуждением и радостью. Наступило затишье, и только красный флаг над зданием городской управы, где хозяевами укрепились меньшевики и бундовцы, говорило о произошедшей перемене. Всё остальное осталось по-прежнему. К концу зимы в городке разместился гвардейский кавалергардский полк. По утрам ездили эскадронами на станцию ловить дезертиров, бежавших с юго-западного фронта. У кавалергардов лица сытые, народ рослый, здоровенный. Офицеры всё больше граф и да князья, погоны золотые, на ретузах канты серебряные, всё как при царе, словно и не было революции. Прошагал мимо семнадцатый год. Для Павки, Климки и Серёжки Броз уже ничего не изменилось. Хозяева остались старые. Только в дождливый ноябрь стало твориться что-то неладное. Зашевелились на вокзале новые люди, всё больше из окопных солдат с чудным прозвищем большевики. Откуда такое название, твёрдое, увесистое, никому не в домёк. Трудновато гвардейцам дезертиров с фронта сдерживать. Все чаще лопались вокзальные стёкла от оружейной трескотни, с фронта срывались целыми группами и при задержке отбивались штыками. В начале декабря хлынули целыми эшелонами. Гвардейцы вокзал запородили, удержать думали, но их пулемётными трещотками шарашили. К смерти привычные люди из вагонов высыпали. В город гвардейцев загнали серые фронтовики. Загнали и на вокзал воротились и дальше двинулись эшелон за эшелоном. Весной 1918 года трое друзей шли от серёжки брусжака, где резались в 66. По дороге завернули в садик Корчагина. Прилегли на траву. Было скучно. Все привычные занятия надоели. Начали думать, как бы лучше денёк провести. За спиной зацокали копыта, лошади и на дорогу вынесся всадник. Конь одним рывком перепрыгнул канаву, отделявшую шоссе от низенького забора садика. Конник махнул на гайкой, лежавшем павки и клинки. Эй, хлопцы мои, сюда. Павка и Климка, скочили на ноги и подбежали к забору. Садник был весь в пыли. Толстым слоем серой дорожной пыли были покрыты сбитые на затылок фуражка, защитная гимнастёрка и защитные штаны. На крепком солдатском ремне висела наган и две немецкие бомбы. Тащите воды попить, ребятки, попросил садник, и когда Павка побежал в дом за водой, обратился к глядевшему на него Серёжке: "Скажи, паренёк, какая власть в городе?" Серёжка, торопясь, стал рассказывать прежде ему все городские новости. Никакой власти у нас нет уже 2 недели. Самооборона у нас власть. Все жители по очереди ходят ночью город охранять. А вы кто такие будете? В свою очередь задал он вопрос. Ну, много будешь знать, скоро состаришься, ус улыбаясь, ответил садовник. Из дому бежал Павка, держа в руках кружку с водой. Садовник жадно залпом выпил её до дна, передал кружку Павке. рванул по воде и, взяв с места в карьер, помчался к сосновой опушке. «Кто это был?» — недоуменно спросил Павка Климку. «Откуда я знаю?» — ответил тот, пожав плечами. «Наверное, смена власти опять будет. Потому и Лещинские вчера выехали. А раз богатые утекают, значит, придут партизаны». Окончательно и твердо разрешил этот политический вопрос Сережка. Доводы его были настолько убедительны, что с ним сразу согласились и Павка, и Климка. Не успели ребята как следует поговорить об этом, как по шоссе зацокали копыта. Все трое бросились к забору. Из лесу, из-за дома лесничего, чуть видного ребятам, двигались люди. Повозки, а совсем недалеко по шоссе, человек пятнадцать конных с винтовками поперек седла. Впереди конных двое. Один пожилой в защитном френче, перепоясанном офицерскими ремнями, с биноклем на груди, а рядом с ним только что увиденный ребятами всадник. На френче у пожилого красный бант. "А я что говорил?" толкнул Павку локтём в бок Серёжка. "Видишь, красный бант. Партизаны. Лопни мои глаза, партизаны!" И гикнув от радости, птицей переметнулся через забор на улицу. Оба приятеля последовали за ним. Все трое стояли теперь на краю шоссе и смотрели на подъезжавших. Садники подъехали совсем близко. Знакомый ребятам кивнул им и указав на гайкой на дом лещинских спросил: "Кто в этом доме живёт?" "Павка", стараясь не отстать от лошади всадника, рассказывал: "Здесь адвокат Лещинский живёт. Вчера сбежал". "Вас видно, испугался. Ты откуда знаешь, кто мы такие?" спросил улыбаясь пожилой. "Павка", указывая на бант, ответил: А это что? Сразу, видать, на улицы высыпали жители, с любопытством рассматривая входивший в, в город отряд. Наши приятели стояли у шоссе и тоже смотрели на запылённых, усталых красноармейцев. Когда программа хала по камням единственное в отряде орудие и проехали повозки с пулемётами, ребята двинулись за партизанами и разошлись по домам лишь после того, как отряд остановился в центре города и стал размещаться по квартирам. Вечером в большой гостиной дома Лещинских, где остановился штаб отряда, за большим с резными ножками столом сидело четверо. Трое из комсостава и командир отряда товарищ Булгаков, пожилой, с проседью в волосах. Булгаков, развернув на столе карту губернии, водил по ней ногтем, откискивая линии и говорил, обращаясь к сидевшему напротив куластому, с крепкими зубами Ты говоришь, товарищ Ермаченко, что здесь надо будет драться. А я думаю, надо утром отходить. Хорошо бы даже ночью, да люди устали. Наша задача успеть отойти к Казатину, пока немцы не добрались туда раньше нас. Оказывается, противление с нашими силами это же смешно. Одно орудие и 30 снарядов, 200 штыков и 60 сабель. Грозная сила. Немец идут железной лавиной. Драться мы сможем, только соединившись с другими отходящими красными частями. Ведь мы должны иметь в виду, товарищ, что кроме немцев, мы имеем по пути много разных контрреволюционных банд, по моему мнению. Завтра же утром отходить, взорвав мостик за станцией. Пока немцы будут его налаживать, пройдёт 2-3 дня. По железной дороге их продвижение будет задержано. Вы как думаете, товарищи? Давайте решим. Обратился он к сидящим за столом. Сидевший наискосок от Булгакова Стружков пожевал губами, посмотрел на карту, потом на Булгакова и наконец с трудом выдавил застрявшее в горле слова. Я поддерживаю Булгакова. Самый молодой в рабочей блузе согласился. Булгаков говорит дело. И только Ермаченко Тот, что днём говорил с ребятами, отрицательно мотнул головой. «На черта же мы тогда отряд собирали. Чтобы отходить перед немцами без драки? По-моему, нам надо здесь с ними стукнуться. Надоело драпака задавать. Ежели бы на меня, то я дрался бы здесь обязательно. Он резко отодвинул стул, поднялся и зашагал по комнате. Булгаков недобрительно посмотрел на него. «Драться надо с толком, Ермаченко!» обращать людей на верный разгром и уничтожение этого мы не можем делать. Да это и смешно. За нами движется целая дивизия с тяжёлой артиллерией и бронемашинами. Не надо рябячиться, товарищ Шермаченко. И уже обращаясь к остальным закончил. Итак, решено, завтра утром отходим. Следующий вопрос о связи. Продолжал совещание Булгаков. Поскольку мы отходим последними, на нас ложится задача по организации работы в тылу у немцев. Здесь крупный железнодорожный узел. Городишка имеет два вокзала. Мы должны позаботиться о том, чтобы на станции работал надёжный товарищ. Сейчас мы решим, кого из своих оставить здесь для налаживания работы. Намечайте кандидатуры. Я думаю, что здесь должен остаться матрос Жухрай. сказал Ермаченко, подходя к столу. Во-первых, жухрый из дешёвых мест. Во-вторых, он слесарь и монтёр. Сможет устроиться работать на станции. С нашим отрядом Фёдора никто не видел. Он приедет лишь ночью. Парень он мозговитый, и здесь дело наладит. По-моему, это самый подходящий человек. Булгаков кивнул головой. Правильно. Я с тобой согласен, Ермаченко. Вы, товарищи, не возражаете? — обратился он к остальным. — Нет. — Значит, вопрос исчерпан. Мы оставляем Жухраю денег и мандат на работу. — Теперь третий, последний вопрос, товарищи, — произнес Булгаков. — Это вопрос об оружии, находящемся в городе. Здесь имеется целый склад винтовок, 20 тысяч штук, оставшихся еще от царской войны. Сложены они в крестьянском сарае и лежат там, забытые всеми. Мне сообщил об этом крестьянин, хозяин сарая хочет избавиться от них. Оставлять немцам этот склад, конечно, нельзя. Я считаю, нужно его сжечь. И сейчас же, чтобы к утру всё было готово. Только поджигать-то опасно. Сарай стоит на краю города, среди бедняцких дворов. Могут загореться крестьянские постройки. Крепко сбитый Со щетиной давно небритой бороды Стружков шевельнулся. За за зачем поджигать? Я думаю раз раздать оружие на населению. Булгаков быстро повернулся к нему. Раздать говоришь? Правильно. Вот это правильно, восхищённо воскликнул Ермаченко. Раздать его рабочим и остальному населению, кто захочет. Будет, по крайней мере, чем почесать бока немцам. Когда прижму до края, зажимать ведь, как полагается, крепко будут. А когда станет не в магату, возьмутся ребята за оружие. Стружков, правильно сказал, раздать. Хорошо бы даже и в деревеньку завести. Мужички припрячут поглубже, а как немцы станут реквизировать под чистою, эти винтовочки-то ой, как нужны будут. Булгаков засмеялся. Да. Но ведь немцы прикажут сдать оружие, и все его снесут, Вермаченко запротестовал. Но «Ну, не все снесут. Кто снесёт, а кто и оставит? Булгаков вопросительно обвёл глазами сидящих. Раздадим, раздадим винтовки, поддержал Вермаченко и Страшкова, молодой рабочий. Ну что же значит раздадим? согласился Булгаков. Вот и все вопросы, сказал он, вставая из-за стола. Теперь мы сможем до утра отдохнуть. Когда приедет Жухрай, пусть зайдёт ко мне, я побеседую с ним. А ты, Ермаченко, пойди проверь посты. Оставшись один, Булгаков прошёл в соседнюю с гостиной спальню хозяев и разослав на матраце шинель лёг. Утром Павка возвращался с электростанции. Уже целый год работал он подручным кочегара. В городке царило необычайное оживление. Это оживление сразу бросилось ему в глаза. По дороге все чаще и чаще встречались жители, несущие по одной, по две и по три винтовки. Павка заспешил домой, не понимая, в чем дело. Возле усадьбы Лещинского садились на лошадей вчерашние его знакомые. Вбежав в дом, наскоро помывшись и узнав от матери, что Артема еще нет, Павка выскочил и помчался к Сережке-брусжаку, жившему на другом конце города. Сережка был сыном помощника-машиниста. Пивотя цимел собственный маленький домик и такое же маленькое хозяйство. Серёжке дома не оказалось. Мать его, полная белолицая женщина, недовольно посмотрела на павку. А чёрт его знает, где он? Сорвался чуть цвет, носит его нелёгкое оружие, говорит, где-то раздают, так он, наверное, там и есть. Сыпать вам разок надо с опливым вояком. Распустились уж через чур. Сладу нет. Два вершка от горшка, отуды же "За оружие ты ему под лицо скажи: если хоть один патрон в дом принесёт, голову оторву, натащит всякое дрянье, а потом отвечай за него. А ты что? Тоже туда собрался?" Но Павка уже не слушал сварливой Серёжкиной мамаши и выкатился на улицу. По шоссе шел мужчина, нёс на каждом плече по винтовке. "Дядя, скажи, где достал?" подлетел к нему Павка. "А там, на верховине, продают" Павка помчался что из духу по указанному адресу. Пробежав две улицы, он наткнулся на мальчишку, тащившего тяжёлую пехотную винтовку со штаком. "Где взял ружьё?" остановила его Павка. "Напротив школы раздают отрядники, но уже ничего нет. Всё разобрали. Целую ночь давали. Одни ящики пустые лежат, а я вторую несу", с гордостью закончил мальчишка. Сообщённая новость страшно огорчила Пявку. Эх, чёрт, надо было сразу бежать туда, а не идти домой, с отчаянием подумал он. И как это я проморгал! И вдруг, осиянённый мыслью, круто повернулся и, нагнав тремя прыжками уходившего мальчишку, с силой рванул винтовку у него из рук. "У тебя уже одно есть, хватит. А это мне", тоном, не допускающим возражений, заявил Павка. Мальчишка, взбешённый грабежом среди белого дня, обрушился на Павку, но тот отпрыгнул шаг назад. и выставив вперёд штык, крикнул: "Отскочь, а то наколишься". Мальчишка заплакал от досады и побежал обратно, ругаясь от бесильной злобы. А Павка, удовлетворенный, помчался домой. Примахнул через забор, вбежал в сарайчик, примостил на балках под крышей добытую винтовку и радостно посвистывая вошёл в дом. Хороши вечера на Украине летом в таких маленьких городишках, местечках, как Шепитовка. где середина — городок, а окраины — крестьянские. В такие тихие летние вечера вся молодежь на улицах, девчата, парубки, все у своих крылечек, в садах, в палисадниках, прямо на улице, на сваленных для застройки бревнах группами, парочками. Смех, песни, воздух дрожит от густоты и запаха цветов. Глубоко в небе чуть-чуть поблёскивают светлячками звёзды, голос слышен далеко-далеко. Любит свою гармонь Павка. Любовно ставит на колено пивучью двухрядку венскую. Пальцы ловкие, клавиши чуть тронут, пробегут сверху вниз быстро, с перебором. Вздохнут басы и засыплет гармоника лихую заливистую. И извивается гармоника, и как тут в пляс не ударишься. Не утерпишь, ноги сами движутся. Жарко дышит гармоника. Хорошо жить на свете. Сегодня вечером было особенно весело. Собралась на брёвнах у дома, где жил Павка, молодёжь смешливая, а звонче всех галочка, соседка Павкина. Любит дочками натёса потанцевать, попеть с ребятами. Голос у неё альт, грудной и бархатистый. Побаивается её Павка. Язычок у неё острый. садится она рядом с Павкой на брёвнах, обнимает его и хочет: Эх ты, гармонист удалой. Жаль, не дорос маленько парень, а то бы хороший муженёк ты меня был. Люблю гармонистов. Тает моё сердце перед ними. Краснеет Павка до корней волос. Хорошо, вечером не видно. Отодвигается от баловницы, а та его крепко держит, не пускает. Ну куда же ты миленький убегаешь? Ну и женишок, шутит она. Чувствует Павка плечом ее упругую грудь, и от этого становится как-то тревожно, волнующе, а кругом смех будоражит обычно тихую улицу. Павка упирается рукой в плечо галочки и говорит, «Ты мне мешаешь играть, отодвинься!» И снова взрыв хохота, поддразнивания, шутки. Вмешивается Маруся. «Павка, сыграй что-нибудь грустное, чтобы за душу брало!» Медленно растягиваются мехи. Фальсы тихо перебирают знакомая всем родная мелодия. Галина первая подхватывает её, за ней Маруся и остальные. Зибралы со все бурлаки до родной хаты. Тут нам мило, тут нам любо журби зашиваты. И уносится вдаль к лесу звонкие молодые голоса, поющие песню. Павка. Это голос Артёма. Павка сдвигает михи гармоники, застёгивает ремни. Зовут: "Я пошёл". "Маруся говорит, вопрошающе: "Ну, посиди ещё, поиграй немного. Успеешь домой?" Но Павка спешит. "Нет, завтра ещё поиграем, а сейчас идти надо". Артём зовёт. И бежит через улицу к домику. Открыв дверь в комнатку, видит, за столом сидит Роман, товарищ Артёма, и ещё третий, незнакомый. "Ты меня звал?" — спросил Павка. Артём кивнул на Павку головой и обратился к незнакомцу. — Вот он сам и есть, братишка мой. Тот протянул Павке узловатую руку. — Вот что, Павка. Обратился Артём к брату. — Ты говоришь, что у вас на электростанции монтёр заболел. Завтра узнай, не примут ли они на его место знающего человека. Если нужно, то придёшь и скажешь. Незнакомец вмешался. «Нет, я пойду с ним вместе. Сам с хозяином и поговорю». «Конечно нужно, ведь сегодня станция и не пошла, потому что Станкович заболел. Хозяин два раза прибегал, все искал, кого-нибудь заменить да не нашел». «Опускать станцию с одним кочегаром не решился, а монтер Тифом заболел». «Ну, вот дело и сделано», — сказал незнакомец. Завтра я за тобой зайду и пойдём вместе, обратился он к Павке. Хорошо. Павка встретился с серыми спокойными глазами незнакомца, внимательно изучавшими его. Твёрдый, немигающий взгляд несколько смутил Павку. Серый пиджак, застёгнутый сверху до низу, на широкой, крепкой спине был сильно натянут. Видно, хозяину он был тесен. Плечи с головой соединяло крепкое и воловье шея, и весь он был налит силой, как старый коренастый дуб. Прощаясь, Артём проговорил: "Пока всего хорошего, Жухрай. Завтра пойдёшь с братишкой и уладишь всё дело". Немцы вошли в город через 3 дня после ухода отряда. Об их прибытии сообщил гудок паровоза на станции, осиротевшей за последние дни. По городу разнеслась весть, Немцы идут. И город закопошился, как раздражённый муравейник, хотя давно все знали, что немцы должны прийти. Но в это как-то слабо верили. И вот эти страшные немцы нигде-то не идут, а уже здесь, в городе. Все жители прилипли к заборам, к калиткам, на улицу выходить боялись. А немцы шли цепочкой по обеим сторонам, оставляя шоссе свободным. В тёмно-зелёных мундирах с винтовками наперевес. На винтовках широкие, как ножи-штыки. На головах тяжёлые стальные шлемы. За спинами громадные ранцы. И шли они от станции к городу беспрерывной лентой, шли настороженно, готовые каждую минуту к отпору, хотя отпора давать им никто и не собирался. Впереди шагали два офицера с маузерами в руках. Посредник шоссе гетманский старшина переводчик в синем украинском жупане и папахе. Собрались немцы в Корена площади в центре города. Забили в барабан, собралась небольшая толпа смелевших обывателей. Гетманиц в жупане вылез на крыльцо аптеки и громко прочитал приказ коменданта майора Корфа. Приказ гласил: "Параграф 1. Приказываю Всем гражданам города снести в течение двадцати четырех часов имеющееся у них огнестрельное и холодное оружие. За неисполнение настоящего приказа — расстрел. Параграф 2. В городе объявляется военное положение, и хождение после восьми часов вечера воспрещается. Комендант города, майор Корф. В доме. где раньше находилась городская управа, а после революции помещался совет рабочих депутатов, разместилась немецкая комендатура. У крыльца дома стоял часовой, уже не в стальном шлеме, а в парадной каске с огромным императорским орлом. Тут же, во дворе, было складочное место для сносимого оружия. Целый день напуганный угрозой расстрела обыватель сносил оружие. Взрослые не показывались. Оружие несли и молодежь и мальчуганы. Немцы никого не задерживали. Те, кто не хотел нести, ночью выбрасывали оружие прямо на шоссе, и утром немецкий патруль собирал его, складывал на военную повозку и увозил в комендатуру. В первом часу дня, когда вышел срок сдачи оружия, немецкие солдаты подсчитывали свои трофеи. Всего с данных винтовок было 14 тысяч штук. Итак, Шесть тысяч винтовок немцы обратно не получили. Повальные обыски, произведенные ими, дали очень незначительные результаты. На рассвете следующего дня за городом у старого еврейского кладбища были расстреляны двое рабочих железнодорожников, у которых при обыске были найдены спрятанные винтовки. Артем, выслушав приказ, поспешил домой. Во дворе он встретил Павку, Взял его за плечо и тихо, но настойчиво спросил: "Ты что-нибудь принёс домой со склада?" Павка собирался умолчать о винтовке, но врать брату не хотелось и всё рассказал. Пошли к сараю вместе. Артём достал заложенную за балки винтовку, вынул из неё затвор, снял штык и, взяв винтовку за дуло, размахнулся и со всей силой ударил о столб забора. Приклад разлетелся. На остальные винтовки были выброшены далеко в пустырь за садиком. Штык и затвор Артём бросил в уборную. Проделав всё это, Артём повернулся к брату. Ты уже не маленький, Павка. Понимаешь, что с оружием играть незачем. Я тебе всерьёз говорю, ничего в дом не носи. Ты знаешь, за это жизнь у можно теперь поплатиться. Смотри, не обманывай меня, а то принесёшь, найдут меня же первого и расстреляют. Тебя-то с маркача трогать не будут. Времена теперь собачьи, понимаешь? Павка обещал ничего не носить. Когда шли оба через двор в дом, у ворот Лещинских остановилась коляска. Из неё выходили адвокат с женой и их дети, Нелли и Виктор. Прилетая ли птички, злобно проговорил Артём: "Эх, и котерма начнётся, едят его мухи". И вошёл в дом. Весь день Павка грустила винтовки. В это время его приятель Серёжка трудился изо всех сил в старом заброшенном сарае, разгребая лопатой землю у стены. Наконец, яма была готова. Серёжка сложил в неё замотанные в тряпки три новенькие винтовки. добытые им при раздаче отдавать их немцам он не собирался, не для того мучился целую ночь, чтобы расстаться со своей добычей. Засыпав яму землёй, он плотно утрамбовал её, натащил на выровненное место кучу мусора и старого хлама, критически осмотрев результаты своего труда и найдя его удовлетворительным, снял с головы фуражку и вытер с лба пот. Ну, теперь пускай ищут. А если найдут, в чей сарай, неизвестно. Павка незаметно сблизился с суровым мантёром, который уже месяц как работал на электростанции. Жухрай показывал подручному кочегару устройство динамо и приучал его к работе. Смышлёный мальчишка понравился матросу. Жухрай чутьенько приходил к Артёму по свободным дням. Просудительный и серьёзный матрос терпеливо выслушивал все рассказы о житье-бытье, особенно когда мать жаловалась на проказы Павки. Он имел так успокаивающее подействовать на Марию Яковлевну, что та забывала свои невзгоды и становилась бодрее. Как-то раз Жухрай остановил Павку во дворе электростанции среди сложенных штабелей дров и, улыбнувшись, спросил: "Мать рассказывает, ты драться любишь?" "Он у меня, говорит, драчливый как петух". Жухрай рассмеялся одобрительно. "Драться вообще не вредно, только надо знать, кого бить и за что бить". Павка, не зная, смеётся над ним Жухра или говорит серьёзно, ответил: "Я зря не дерусь, всегда по справедливости". Жухра неожиданно предложил: "Хочешь научить тебя драться по-настоящему?" Павка удивлённо на него посмотрел. "Как так? По-настоящему?" "А вот посмотришь". И Павка прослушал первую короткую лекцию по английскому боксу. Нелегко досталось Павке эта наука, но усвоил он её прекрасно. Не раз летел он кубрем, сбитый с ног ударом кулака жохрая, но учеником оказался прилежным и терпеливым. В один из жарких дней Павка, придя от клинки, послонявшись по комнате и не найдя себе работы, решил забраться на любимое местечко, на крышу сторожки, стоявшей в углу сада за домом. Он прошёл через двор, Вошел в садик и, дойдя до дощатого сарая, по выступам забрался на крышу. Пробравшись сквозь густые ветви вишен, склонившихся над сараем, он выбрался на середину крыши и прилег на солнышке. Одной стороной сторожка выходила в сад Лещинских, и если добраться до края, виден весь сад и одна сторона дома. Павка высунул голову над выступом и увидел часть двора, состоявшей там коляской. Видно было, как денщик немецкого лейтенанта, поместившегося у Лещинских на квартире, чистил щеткой вещи своего начальника. Павка не раз видел лейтенанта у ворот усадьбы. Лейтенант был приземистый, краснощекий, с маленькими подстриженными усиками, в пенсне и в фуражке с лакированным козырьком. Знал Павка, что лейтенант помещается в боковой комнате, окно, которое выходило в сад и было видно с крыши. Сейчас лейтенант сидел за столом и что-то писал, потом взял написанное и вышел. Передав письмо денщику, он пошёл по дорожке сада к калитке, выходящей на улицу. У витой беседки лейтенант остановился, видно, с кем-то говорил. Из беседки вышла Нелли Лещинская. Взяв её под руку, лейтенант пошёл с ней к калитке, и оба вышли на улицу. Всё это наблюдал Павка. Он уже собирался заснуть, когда увидел, что в комнату лейтенанта вошел денщик. Повесил, навешал кумундир, открыл окно в сад и, убрав комнату, вышел, прикрыв за собой дверь. Тотчас же Павка увидел его у конюшни, где стояли лошади. В открытое окно Павки была хорошо видна вся комната. На столе лежали какие-то ремни и еще что-то блестящее. Подталкиваемый нестерпимым зудом любопытства, Павка тихо перелез с крыши на ствол черешни и спустился в сад лещинских. Согнувшись, в несколько скачков он добежал до раскрытого окна и заглянул в комнату. На столе лежали пояс с портупеей и кобура с прекрасным двенадцатизарядным манлихером. У Павки захватило дух. Несколько секунд в нём происходила борьба, но Захлёстнутый отчаянной дерзостью, он перегнулся, схватил кобуру и, вытащив из неё новый вороненый револьвер, спрыгнул в сад. Оглянувшись по сторонам, осторожно сунул револьвер в карман и бросился через сад к черешне. Вскарабкавшись быстро по обезьянье на крышу, Павка оглянулся назад. Денищик мирно разговаривал с конюхом. В саду было тихо. Он сполз с сарая и помчался домой. Мать возилась на кухне, приготовляя обед, и не обратила на Павку внимания. Схватив лежавшую за сундуком тряпку, Павка сунул её в карман, незаметно выскользнул в дверь, пробежал через сад, перелез через забор и выбрался на дорогу, ведущую к лесу. Придерживая рукой тяжело бивший по ноге револьвер, что есть мочи, помчался к старому, завалившемуся к кирпичному заводу. Ноги едва касались земли, к ветер свистел в ушах, У старого кирпичного завода было тихо. Кое-где провалившаяся деревянная крыша, горы разбитого кирпича и разрушающиеся обжигные печи наводили тоску. Всех здесь проросло бурьяном, и только трое друзей иногда собирались сюда для своих игр. Павка знал много потаённых местечек, где можно спрятать украденное сокровище. Забравшись в пролом печи, он осторожно оглянулся, но дорога была пуста. Тихо шумели сосны. Лёгкий ветерок крутил придорожную пыль. Крепко пахло смолой. На самом дне печи, в уголке, положил Павка завёрнутый в тряпку револьвер, закрыл его пирамидкой из старых кирпичей. Выбравшись оттуда, завалил кирпичами вход в старую печь. Заметил расположение кирпичей и, выйдя на дорогу, медленно пошёл назад. Ноги в коленях чуть дрожали. Чем всё это кончится? думал он, и сердце сжималось как-то тягуче тревожно. На электростанцию пошел раньше времени, чтобы только не быть дома. Взял у сторожа ключ и открыл широкую дверь, ведущую в помещение, где стояли двигатели. И пока чистил, поддувало, накачивал в котел воду и растапливал топку, думал. Что же теперь делается на даче Лещинских? Уже поздно, часов в одиннадцать, к Павке зашел Жухрай, отозвал его во двор и тихо спросил. «Почему у вас обыск был сегодня?» Павка испуганно вздрогнул. Как обыск? Жухрай помолчав добавил: "Да. Дело неважное. Ты не знаешь, что в ней искали?" Павка хорошо знал, что искали, но рассказать Жухраю о краже револьвера не решился. Весье вздрагивая от тревоги, он спросил: "Артёма арестовали?" "Никого не арестовали, но всё в доме перерыли вверх дном". От этих слов стало немного легче, но тревога не проходила. Несколько минут каждый думал о своем. Один из них, зная причину обыска, тревожился о последствиях, другой не знал и от этого настораживался. «Черт их знает. Может, пронюхали про меня что-нибудь?» «Артему обо мне ничего не известно. А почему у него обыск? Надо быть поосторожней», — думал Жухрай. Разошлись молча к своей работе. А в усадьбе был большой переполох. Лейтенант, обнаружив отсутствие револьвера, вызвал денщика. Узнав, что револьвер пропал, он, обычно корректный, сдержанный, ударил денщика со всего размаха в ухо. Тот, качнувшись от удара, стоял, вытянувшись в струнку и, виноват и мигая глазами, покорно ожидал дальнейшего. Вызванный для объяснения адвокат тоже возмущался и извинялся перед лейтенантом за то, что в его доме случилась такая неприятность, Присутствующий, при этом Виктор Лещинский высказал отцу предположение, что револьвер могли украсть соседи, в особенности хулиганд Павел Корчагин. Отец поспешно стал объяснять лейтенанту мысль сына, и тот немедленно дал распоряжение вызвать наряд для обыска. Обыск не дал никаких результатов. Случай с пропажей револьвера убедил Павку в том, что даже и такие рискованные предприятия иногда оканчиваются благополучно.